Они и сейчас вас охотно поучат, как учили Ленина, удить на палец. Дринь-дринь». Серьезные рыбаки ловили акул, и это было мероприятием рискованным и долгим. Михаил Коцубинский, украинский писатель, любимец Горького, он и в самом деле был отличным прозаиком, сегодня его направление называется магическим реализмом, описывал каприйскую рыбалку так. «Попадаются маленькие и большие акулы». Последних должно убивать в воде, потому что втаскивать их живыми в лодку опасно. Могут откусить руку или ногу. Каких только рыб не наловили. Наконец вытащили такую большую акулу, что даже страшно стало. Это зверь, а не рыба. Едва нас не перевернула Бьет хвостом, раскрывает огромную белую пасть с тремя рядами больших зубов, в которой поместилось бы две человеческие головы. И светит, и светит зеленым дьявольским глазом. Страшным и звериным. Ее нельзя было вытащить, ее обмотали веревками, били железом и привязали к лодке. Иная акула, как описано в воспоминаниях художника Бродского, утаскивала лодку от берега на километр, ее добивали в море и назад волокли на буксире. Акулье сердце преподносили наиболее почетному гостю, и оно, уже вырезанное из туши, билось еще часа два. После охоты принимались за каприйскую уху. Много пили, Горький отличался способностью никогда не пьянеть, и купались. Он не очень любил это занятие, смотрел с берега. Для большинства российских прозаиков эмиграция была тяжелым испытанием из-за непроходящей ностальгии. Случай Горького, однако, и здесь был несколько иным. Он хорошо знал Россию, и не с лучшей стороны – Он держался довольно долго, несмотря на свой отзыв об Америке как о нелепейшей стране, в которой кожа на спине может лопнуть от смеха. Признавал в письмах, что в России сейчас хуже, тошнее. О предстоящей поездке по Европе думал с радостью. В первые капризские годы мы не найдем в его письмах никакого умиления, никакой тоски при воспоминании о родине. Лучшим из того, что написал на России – Многие, в первую очередь Корней Чуковский, признавали повесть «Городок Акуров, написанную в 1909 и опубликованную в 1910 году. Эта вещь действительно особняком стоит в горьковском творчестве. С нее, пожалуй, зрелый горький и начинается. Она в чем-то сравни бунинскому суходолу, поэма в прозе, бессюжетная, подробно внимательная, воспевающая и мифологизирующая самый заурядный, рутинный, провинциальный быт. Но и здесь чистой ностальгии и тем более умиления нет и следа. Есть попытка хоть издали разобраться в том, что такое Россия. Этот вопрос все время задают себе герои. Провинциальные мудрецы, чудаки, силачи, лентяи, пьяницы, гулящие девки. Но ответа у них нет. Да и автор молчит. И бог не спешит с пояснениями. Все есть красота, выдумка, сила. В Горьковском Акурове процветает древний промысел. Там вяжут удивительные красоты, шерстяные платки, шали, платья. Весь базар завален пестрыми и теплыми чудесами. И сам Акуров — пестрое пятно на серой русской равнине. А жизни нет. Жить, по-горьковски говоря, некуда. Этой непрекаянностью, скукой, тоской томится все акуровское население.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 На улицах шептались ручьи, дул порывами холодный ветер, тихо шелестели деревья, падал на землю желтый лист. Где-то каркали вороны отсыревшими голосами. Колокольчик звенел, бухали бондари по каткам и бочкам. Это почти стихи. Тут и ритмы, и звукопись бухали бондари по бочкам, и такие пейзажи в повести чуть не на каждой странице. Портреты персонажей впервые скупы и притом запоминаются мгновенно.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 и каждый обрисован двумя-тремя исчерпывающими штрихами. Фабула повести сводится к трем событиям. Это японская война, прекращение почтового сообщения с Акуровым, почта вдруг задержалась, и город ощутил себя отдельным от России, а ближе к концу — убийство Семена Девушкина, молодого поэта, немного юродивого. Задушил его из ревности Вавило Бурмистров. Одновременно в пятом году доходит до Акурова манифест,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 Иногда изощренно-садистской, иногда празднично-творческой. И все это без смысла и выхода, без движения. Акуровская тема продолжается у Горького в жизни Матвея Кожемякина, в самом большом его романе «До жизни Клима Самгина». Глава вторая Роману этому в общественном мнении не повезло. Сегодня его вообще вряд ли кто вспомнит, И это, сколь не грустно, по заслугам. Большая форма Горькому не давалась. Да и вообще, страшно сказать, русский роман на человека почти всегда плох. Кто тогда писал настоящую крупную прозу, пережившую свое время? Семейная сага не складывалась, у России не было ни своих Буденброков, ни своих Форсайтов, да и вообще тут никто не умел писать большие романы, кроме Толстого и Достоевского. Связано это, вероятность с тем, что для большого романа требуются, как говорил Мандельштам, десятины Толстого или каторга Достоевского, или, скажем, проще толстовская вера в прочный уклад традиции и столь же присущие Достоевскому неверие в него, страх грядущей разобщенности, уверенность в торжестве душевной болезни над душевным здоровьем. При Чехове этот уклад уже сыпался, а для Горького его изношенность и несоответствие времени были более чем очевидны. Для Толстого дворянство, народ, интеллигенция — все еще единое тело. Каждый знает свое место и на этом месте старается. В десятые годы XX века было уже несколько Россий, никак не совмещавшихся в одном сюжете. А про отдельную провинциальную или интеллигентскую Россию эпического романа не напишешь. Оставалось либо фантазировать, как Сологуб в творимой легенде, Но тоже ведь ничего хорошего не вышло: либо бы то писать, как Горький в жизни Матвея Кожемякина. Но у романа нет единого стержня: события сменяют друг друга нудно и произвольно, и самое частое слово в этой книге скука: Жизнь проходит, словно и не была, люди друг другу безнадежно чужды. Нет ни общего дела, ни общих ценностей. И сам Кожемякин записывает итог своей жизни. Страшна и горька мне не смерть, а вот эта одинокая, бесприютная жизнь горька и страшна. Как это случается и отчего? Тьма тем людей на земле, а жил я среди них, будто и не было меня. Жил все в бедных мыслях про себя самого, как цыпленок в скорлупе, а вылупиться не нашел силы. Думаю, и кажется мне, Вот посетили меня мысли счастливые, никому неведомые и всем нужные, и запишешь их, и глядят они на тебя с бумаги, словно курносая мордва, все на одно лицо, а глаза у всех подслеповатые, красные от болезни и слезятся. Как немало похож Кожемякин на Горького, а здесь и его собственный стон, почему ему всегда везде скучно почему он прошел по жизни, ничего не задев, не тронув, не изменив, даром что деятельность его была огромной и бурной, а слава беспрецедентной. В Европе такой богатырь шатал бы государство, и недаром в Италии его имя до сих пор окружено благодарной памятью, а в России сегодня все чаще вспоминают с презрением и скукой. Дело в том, что в жизни Матвея Кожемякина впервые появляется страшное чувство бесплодности всякой деятельности. Да ведь и вся большая проза Горького, Фома Гордеев, Троя, Акуров, именно о том, как приходят в русский замкнутый мир большие, сильные, уникально одаренные люди и гибнут бесплодно, ничего не сдвинув с места. Каких только задач он себе не ставил, какой титанический путь прошел. И все это ни на секунду не потревожило темный русской глубины. Так произошло какое-то шевеление на поверхности. Все герои Кожемякина жалуются. Себе, друг другу, старцу на исповеди. Тоска смертная. Место себе не нахожу, покоя не вижу. Почему? Да потому что смысла нет ни в чем. Ничего в часовом заводе этой жизни не поменяешь. И счета всех усилий рано или поздно начинает душить любого. Правда, завелись в Акурове под конец какие-то новые люди, которые вроде бы живут не для одних себя. Тут Горький, как всегда, с оптимизмом смотрит на сыльных и на марксистов, но не потому что любит Маркса, а потому что видит в них принципиально новую для России формацию верующих во что-то разумных и деятельных людей. Но изображены они в не столь схематично и поверхностно, что особой веры в их искупительную роль и грядущую победу читатель не ощущает. Какой контраст между этими унылыми книгами и сказками об Италии? Пусть лакированными, восторженными, многословными, но жизнерадостными, сияющими. Конечно, Италия Горького мало похожа на Италию настоящую, она увидена иностранцем, принципиально романтизирующим тут все, но жизнь здесь пронизана смыслом хотя бы потому, что имя Божье здесь не пустой звук. И не зря весь цикл венчается убежденным и все мы воскреснем из мертвых, смертью смерть поправ. Правда, Христос здесь скорее языческий, он назван Богом весны. Но радость подлинная и чувство единения тоже настоящее. В Горьковском мире Россия и Италия, как земля и море. Коварное море, вечно поющее о чем-то возбуждая, необоримое желание плыть в его даль. Многих оно отнимает у каменистой и немой земли, которая требует так много влаги у небес, так жадно хочет плодотворного труда людей и мало дает радости. Мало. Глава третья. Но и в эту безрадостную Россию Горький надеялся вернуться тоскуя не столько по ней, сколько по настоящей работе. Италия, даже Леониду Андрееву, куда более склонному к романтике, показалась не настоящей нарисованной, кукольной. Горький и подавно не чувствовал тут настоящего биения жизни, да и по организаторской работе скучал. В Италии она ограничивалась заботой о русской колонии до да праздниками для местных детей. Как только в России была объявлена амнистия по случаю трехсотлетия дома Романовых, Ленин отписал Горькому «Литераторская амнистия, кажись, полная» и предложил разузнать о возможном возвращении. Весь тринадцатый год Горький писал «Детство», вещь, признанную классикой сразу после публикации в русском слове, и это действительно очень хорошая проза, почти не испорченная авторскими теоретическими отступлениями, Но в обращении к собственному прошлому сказывался кризис, нехватка новых сюжетов. Чем и как живет новая Россия, он не знал. А по литературе об этом судить не мог, потому что реалистическая литература в это время, по сути, кончилась. Главной литературной модой был модернизм, главным приемом – стилизация. Журналы были забиты фантастическими историями и эротическими новеллами – а по такому роману, как «Петербург» Андрея Белого, законченному в том же 1913 году, мудрено было что-нибудь понять о российской действительности. Об этой новой литературе Горький писал еще в 1908 году в статье «Разрушение личности», довольно точно предсказавшей деградацию русской общественной жизни во времена так называемой «реакции». Современного литератора трудно заподозрить в том, что его интересуют судьбы страны. Даже старшие богатыри, будучи спрошены по этому поводу, вероятно, не станут отрицать, что для них родина – дело в лучшем случае второстепенное, что проблемы социальные не возбуждают их творчество в той силе, как загадки индивидуального бытия, что главное для них – искусство, свободное объективное искусство, которое выше интересов эпохи. Трудно представить себе, что подобное искусство возможно, ибо трудно допустить на земле бытие психологически здорового человека, который сознательно или бессознательно не тяготел бы к той или иной социальной группе. Далее в этой статье Горький доказательно обвиняет русскую литературу в сознательном принижении русского революционера, а то и в прямой клевете на него под видом объективности. Трудно, однако, согласиться с ним. Если вся русская литература 900-х и 910-х годов видела революционера человеком жестоким, самоуверенным, узким до маниакальности, а то и психически неуравновешенным, и только горький бесперечь идеализировал своих борцов за светлое будущее, приходится признать, что одной его романтической мечте не перевесить эти десятки свидетельств. Хотя бы все его современники и находились в плену антинародных предрассудков в силу принадлежности не к тем социальным группам. Зато в другой констатации он был прав безусловно. Эпоха разрушения личности началась. Пришло время массовых движений, массовой культуры и даже массовых галлюцинаций. И в этом смысле статья Горького «Разрушение личности» предсказала статью Блока «Крушение гуманизма». А уж в каких формах осуществляется это крушение? Победивший ли пролетариат устанавливает свои правила? Победивший ли обыватель диктует свои вкусы? оказывается непринципиально. Личности и так, и так не сладко. Глава четвертая. В декабре 1913 года Горький вернулся в Петербург. Никаких препятствий ему не чинили. Правда, российский консул в Неаполе предупредил, что могут арестовать, но никто его не арестовывал, и даже слежка возобновилась не сразу. Возвращение Горького сопровождалось потоком приветствий от рядового читателя, самого низового, мещанского и пролетарского, даже от крестьян Новоторжского уезда, что почему-то тронуло его особенно. Конечно, это не могло сравниться с бурными овациями 1928 года, когда его на руках несли от белорусского вокзала до квартиры, но многие сочли приезд Горького обнадеживающим знаком благих общественных перемен. Он поселился под Питером в поселке Мустамяки, ныне Горьковская, и тут же окунулся в родную организаторскую деятельность. Затеял издательство «Парус», организовал журнал «Летопись» и возглавил в нем художественный отдел. Собрал и отредактировал сборник рассказов пролетарских писателей, литераторов из народа. Все больше присылают неуклюжих стихов, неумелой прозы, и все выше, бодрее звучат голоса пишущих. Чувствуешь, как в нижних пластах жизни разгорается у человека сознание его связи с миром, как в маленьком человеке растет стремление к большой, широкой жизни, жажда свободы. В это время он радостен и полон праздничных предчувствий. Ему кажется, что новый революционный подъем не за горами и что это будет подъем культурный. Пролетарии поумнели, численно выросли, учатся читать и думать. Короче, мрачная эпоха позади. «Никогда я не чувствовал себя таким нужным русской жизни и давно не ощущал такой бодрости», — напишет он в письме. Но радовался недолго. Война 1914 года, вскоре захватившая в свою орбиту весь мир, повергла его в глубокую депрессию. Как всегда, внешние вызовы спровоцировали в России вал внутренних репрессий. Среди революционеров начались массовые аресты. Видимо, ради консолидации Отечества и устранения разлагающего элемента. Война расколола русскую литературу и русское общество. И это как раз первый признак глубокой запущенной болезни. Здоровые сообщества в испытаниях закаляются и объединяются. В больных же... До предела обостряются все расколы. Война 1914 года рассорила даже таких испытанных друзей, как Горький и Андреев, которых до сих пор не развели ни медные трубы, ни критические наветы. Огромное большинство русских литераторов и большая часть интеллигенции восприняли войну с облегчением и радостью. Отчасти их можно понять – Писатели и интеллигенты в массе своей неврастеники, а для них долгое ожидание бури всегда тягостнее, чем сама буря. Прорвался нарыв. Ну и хорошо, начнется, наконец, что-то новое. Вдобавок Андреев, вечный идеалист, утомленный годами Столыпинской стабилизации и последующей стагнации, верил, что огонь войны очистит Россию, что в ней появятся, наконец, сильные и смелые люди, которые сумеют выволочь страну из безвременья. Горький, напротив, полагал, что этих-то лучших людей война и уничтожит в первую очередь. И если Горький в летописи повел ярую антивоенную пропаганду, то Леонид Андреев, назначенный редактором художественного отдела в новосозданной откровенно шовинистической газете «Воля России», стал соблазнять коллег огромными гонорарами, чтобы они вместе с ним пытались возродить русский патриотизм. Даром, что любить такую Россию и гибнуть за нее – было в самом деле весьма затруднительно. Можно по-человечески понять и Горького, и Андреева, и, главное, не скажешь, за кем была окончательная правота. Россия – такая страна, что ее нет здесь ни за кем. Прав Горький, война уничтожила Россию, но прав и Андреев, без войны нельзя отковать нацию. Таким народообразующим фактором стала для России «Великая Отечественная». Она-то и создала такую общность, как советский народ. Сколько бы сегодня нас не уверяли, что этой общности никогда не было. Но в России 1914 года не было идеи, способной поднять народ на войну. А потому и не сбылась Андреевская утопия российского возрождения. Вообще же в таких дискуссиях лицо сохраняет тот, кто выступает противником кровопролития. Горький выглядел лучше Андреева и сознавал это. К 1915 году относится и начало его короткой, но бурной дружбы с Маяковским. Эта двусмысленная история, пожалуй, единственный столь наглядный случай отвергнутого покровительства во всей Горьковской литературной биографии. Канонизированные впоследствии как два главных певца революции, соратники и чуть ли не друзья, соседствующие на фронтонах всех советских школ, этой репутации они соответствовали очень мало. Горький не принял революции, Маяковский не принял Горького. Что между ними произошло, понять сегодня трудно. Начиналось превосходно. Горький любил покровительствовать молодым талантам, ибо все еще ощущал себя лидером отечественной словесности по числу переводов и упоминаний в прессе, так оно и было, и полагал своей первейшей обязанностью с высоты этого положения помогать начинающим. Начинающие — Если только не были пролетарскими писателями, нуждавшимися в элементарных советах и публикациях, далеко не всегда относились к этому восторженно. Маяковский с его болезненным самолюбием вообще терпеть не мог опеки, хотя бы и самой доброжелательной. Справедливости ради, заметим, что Горьковская опека и покровительство продолжались ровно до тех пор, пока опекаемый не входил в славу. После этого Горький к нему, как правило, охладевал, то ли отчасти ревнуя, то ли огорчаясь, что автор пошел своим путем, а не тем, который ему предначертан покровителем. Так было с Куприным, отчасти с Буниным, хотя инициатором разрыва был как раз Бунин, с Леонидом Леоновым. Из всех учеников и подопечных добрые отношения сохранились только с Серапионами, ностальгически напоминавшими ему о прекрасной Петроградской поре, о 21-м годе, Доме искусств, Всемирной литературе, Но это можно объяснить тем, что из серапионов никто, кроме Зощенко, выше тогдашних писаний не поднялся. И Федин, и все Влад Иванов, по крайней мере, в опубликованных текстах, быстро деградировали сообразно велением времени. Что касается Маяковского, он и в ранние годы был не самым легким собеседником, вел себя вызывающе, а часто и попросту безобразно. Что тут было от футуризма, а что от невоспитанности, поди пойми, Сначала Горький пригласил Маяковского к себе, слушал в его чтении «Облако в штанах» и, по воспоминаниям Маяковского, обплакал ему весь жилет. Потом надписал ему детство. Потом регулярно с ним виделся и хвалебно отзывался, выделяя его из когорты футуристов как единственного настоящего поэта. Но потом Корнейчуковский, с которым Маяковский успел рассориться годом ранее, по одной из версий, в наглую пытался соблазнить его жену, гостя у него в «Коколе», сообщил Горькому сплетню, будто Маяковский заразил гонореей Сонку Шамардину, девушку, с которой был близок в 1913 году. Откуда вообще пошла эта сплетня, неясно. Никакой почвы она под собой не имела, и остается лишь дивиться тому, с какой готовностью Горький подхватил эту историю и принялся ее распространять. Видимо, недоброе чувство к Маяковскому зрело у него давно, чего уж там поэт умел наживать врагов. Узнав о том, что сплетню тиражирует Горький, к нему отправилась Лили Брик защищать Володину честь. Горький принял ее и сообщил, что узнал всю историю от некоего одесского врача, может предоставить и адрес его, но конверт затерялся. Адреса он никакого, конечно, не предоставил, пересказывать историю перестал, но с Маяковским рассорился надолго. Антипатия к поэту оставалась настолько прочной, что в 1923 году в одном из писем он утверждает «Литература в России сейчас в руках таких авантюристов, как Пильняк и Маяковский». Кем-кем, но авантюристом Маяковский не был. Впрочем, они квиты, поскольку в 1926 году Маяковский обратился к Горькому со стихотворением «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому», которое вполне можно расценить как политический донос, о чем мы в свой час расскажем. К сожалению, в безумное пред- и послереволюционное десятилетие добрые нравы русской литературы также трещали по швам, как и вся русская этика вообще, и это по-своему логично.